Глава 3. Мне, как убежденному одиночке, всегда было безразлично все, что связано с кланами игроков. Хотя это очень важная часть игры. Одному в суровом мире Артара пробиваться тяжело. Игроки начали объединяться в гильдии буквально сразу же после запуска проекта. Поначалу просто, чтобы удобнее было находить постоянных соратников для совместных путешествий и прокачки. Затем, Членство в них начало давать все более весомые бонусы. Если ты в гильдии, ты всегда можешь воспользоваться помощью и защитой более сильных игроков. Имеешь скидки у гильдейских кузнецов, алхимиков и других ремесленников. Можешь использовать специальные артефакты, оружие, броню, создаваемые только по гильдейским рецептам. Дальше больше. Гильдии стали разрастаться и делить контроль над территорией и ресурсами артара строить крепости, шахты, фермы, целые поселки. Обо всем этом я знал, но имел очень отдаленное представление, как все это выглядит изнутри. Как вообще устроены гильдии, как они управляются, как внутри них распределяются ресурсы и полномочия. Черт возьми, я даже не знал, сколько конкретно людей в том же Красном Легионе и какие территории он контролирует. Неудивительно, что... Кай меня поднял на смех, когда я заикнулся о том, что могу заменить Крушителя. Впрочем, плевать. Знали бы они, какая угроза нависла над Артаром, и им вся эта борьба за власть в Легионе показалась бы мышиной вознёй. Вот только кто нам поверит? Да и кричать на каждом углу о Рейщике и о грядущем вторжении ордхтона глупо. Остин и другие собственники проекта Вот уже много месяцев держат в тайне эту нарастающую как нарыв проблему. Если мы будем ставить им палки в колес, они найдут способ нас прикрыть. Да, сам Артар они уже практически не контролируют. Но возможность не пускать на сервер конкретных пользователей у них наверняка осталась. Да уж задачка. Мало того, что мир спасать надо, так надо при этом еще и не особо-то отсвечивать. Еще и затея это с видеоблогом. Хотя, наверное, Макс прав. Если нам удастся раскрутиться и стать известными блогерами это может сыграть нам на руку. По крайней мере, по-тихому забанить нас у администрации уже не выйдет. Черт возьми, но пока что все это лишь размышление о том, как бы удачнее разделить шкуру еще не убитого медведя. Мы, следуя за Каем, прошли по длинному гулкому коридору, освещенному магическими светильниками, похожими на старинные уличные фонари. Он вывел нас на что-то вроде огромного кольцеобразного балкона, опоясывающего внутренний двор, овальный размером в пару баскетбольных площадок. На нем размещалась дюжина изрядно потрепанных учебных манекенов и мишеней. Похоже, здесь тренировочная арена. Мы прошли вдоль перил и, поднявшись по винтовой лестнице на этаж выше, снова оказались в линющем коридоре. Зал совета оказался за ближайшими дверями. Высокими и с богато украшенными резьбой и створками. Войдя внутрь, мы поначалу опешили. Макс присвистнул, Дракенбольд удивленно хрюкнул и что-то забормотал. Зал был просторным, и дальние углы его терялись в полутьме. Освещение состояло из магических ламп, дающих мягкий красноватый свет, слегка дрожащий, словно пламя свечей. Еще одним источником света можно было считать огромный камин на дальней стене. Дрова в нем прогорели, но он был полон раскаленных багровых углей, и его прямоугольная топка светилась как портал. Каменные стены были задрапированы коврами и мягкими шкурами – волчьими, лисьими, медвежьими. Кое-где виднелись огромные щиты и перекрещенные мечи и секиры. Шкуры толстым слоем покрывали пол – почти не оставляя свободного места. Вокруг огромного прямоугольного стола были расставлены массивные скамьи и стулья с высокими спинками, во главе же возвышался настоящий трон, укрытый тигриной шкурой. Сам стол по краям был заставлен всевозможными яствами, бутылями и амфорами с вином, но центральная его часть представляла собой объемную карту артара. Я сразу разглядел знакомые хребты и равнины – у меня в шлюзе похоже. Но опешили мы, конечно, не от этого. В зале, похоже, постоянно прислуживалось полдюжины неписей, роскошных гурий, вся одежда которых состояла из полупрозрачных накидок, а то и вовсе лишь драгоценных ожерелий и браслетов. Девицы томно возлежали возле камина, нежесть на мягких шкурах и лениво попивая вино из тонких, высоких бокалов. Но едва мы появились на пороге, Вспорхнули со своих мест. «Располагайтесь, пока устало бросил Кай. Я отлучусь ненадолго. Надо себя в порядок привести». Он проводил взглядом Дракенбольта, кое-как втиснувшегося в дверной проем, Стеллу в ее нетипичном для Артара спецназовском облачении, бойфу, двигающегося следом за нами бесшумно, как тень, пряча ладони в широких рукавах. «Странная у вас все-таки компания». «Единственное в своем роде», – с долей самодовольства отозвался Макс. Кай покачал головой и вышел. Двери за ним сами собой закрылись с мягким стуком. «Это что, правда, зал совета?» – оглядываясь по сторонам недоверчиво, переспросил Макс. «Больше на бордель, похоже», – проворчала Катарина. «Рады приветствовать вас, дорогие гости», – отозвалась ближайшая к нам Гурия. У нее была медово-золотистая кожа и пышные рыжеватые волосы, вьющиеся крутыми локонами. При местном освещении эти локоны тускло поблескивали, будто отлиты из меди. Из одежды на красавице были только полупрозрачные шаровары и богатое ожерелье, похожее на серебристую паутинку, увенчанную гроздьями росы. Только вместо росинок были бриллианты размером с ноготь. Она зашагала к нам, изящно и волнительно покачивая округлостями. Остановилась перед Максом, и в руках ее, как по волшебству, появились два тонких бокала. «Не желаете ли отведать вина?» – спросила она. «Золотистая и игристая с южных холмов Лардоса или красная Этельская?» Она слегка покачала бокалами, держа их на уровне груди. Макс громко сглотнул. «Да я бы... да я бы обе... в смысле оба... оба вина бы попробовал». Катарина ткнула его локтем в бок и сама забрала бокалы. Отпила из обоих и оставила у себя красное. Ну чего встала-то? Все, свободно!» – огрызнулась она на рыжеволосую. Та, улыбнувшись, как ни в чем не бывало, развернулась и, мягко ступая босыми ногами по пушистым шкурам, устилающим пол, ушла в дальний конец залы, к камину, где нежились в тепле остальные ее подруги. Туда же, подвинув нас, потопал и Дракенбольд. Не успели мы опомниться, как он плюхнулся прямо на трон во главе стола. Свой массивный серебряный молот примостил рядом. «Так выпить-то у вас тут есть?» «Да, конечно, чего изволите». Гури окружили его стайкой, наперебой предлагая бокалы с разным вином. Огор, замотав головами, потянул со стола здоровенную золоченую вазу с фруктами. Фрукты вытряхнул на пол и, довольно ухмыльнувшись, кивнул. «Вот сюда лейте!» это посудинка по мне». Катарина, наблюдая, как Дракенбольд залпом осушает вазу дорогущего красного вина, сокрушенно покачала головой. «Упьется сейчас, что мы с ним будем делать-то?» «Да пусть отвлечется», — вступился за угра Макс. «В конце концов, не за нас же счет банкет». Я тем временем подошел ближе к столу, оглядывая объемную карту. В отличие от того макета, что я поставил себе в шлюзе, это была интерактивной и очень подробной. Кажется, каждое деревце, хоть и было здесь размером с игольное ушко, было проработано до мельчайших деталей. Даже реки здесь текли по-настоящему, а над горными хребтами клубилась дымка облаков. Будто бы настоящий артар уменьшили во много раз и разместили на столе. Я отыскал взглядом наше местоположение. Крошечный белый камушек на изгибе реки. Над ним, как джин, вылетевший из бутылки, маячил полупрозрачный силуэт красного орла, герб легиона. Приглядевшись, увидел на карте и другие метки. Для большинства из них не удалось сходу определить значение. Кажется, отмечены были области и объекты, контролируемые гильдией, а также какие-то маршруты и объекты конкурирующих гильдий. Кое-где даже висели таймеры, отсчитывающие время до начала какого-то события. Да, тут еще разбираться и разбираться. Мы расположились на широкой скамье по одну сторону стола. Катарина и Ника сняли свои меховые накидки, здесь они были ни к чему. Стелла тоже отбросила капюшон за спину, но полумаску, скрывающую нижнюю часть лица, оставила. На нас она почти не смотрела, погрузилась в свои мысли, рассеянно крутя в пальцах бокал с вином. Взгляд ее блуждал по просторам артара, раскинувшегося на столе. Байфу нашел себе местечко в полутемном углу и запахтел трубкой, пуская витьеватые струйки белого дыма. Кажется, он сразу же задремал. Но когда я взглянул на него, из-под капюшона сверкнули два зеленых огонька. Ксилай внимательно следил за происходящим в зале. Кай вернулся быстро, не прошло и пяти минут. Его мантия снова блистала белизной и золотом, ссадины и грязь исчезли. Приостановившись на пороге, он окинул взглядом нашу компанию. Едва заметно поморщился, увидев Дракенбольта, восседающего во главе стола, Тот как раз держал перед собой огромную чашу, наблюдая, как гурии наполняют ее до краев рубиновым вином, и пасти его растягивались в довольных ухмылках. Я бы на месте Кая, пожалуй, не удержался от резкого замечания, но маг, похоже, был слишком погружен в свои мысли. Он устал, опустился в резное кресло рядом с нами и небрежным жестом отогнал полуголую красотку, склонившуюся к нему с подносом вина и фруктов. Повисла долгая пауза в течение которой Кай задумчиво разглядывал нас. Его взгляд блуждал от одного участника нашего отряда к другому, и я так и не смог толком разгадать его выражение. Враждебности в нем не чувствовалось. Похоже, наши старые распри сейчас были для мага такой мелочью, что он даже не вспоминал о них. Но и особой симпатии к нам не воспылал. Он словно бы прикидывал что-то, пытаясь просчитать. Нам невольно передалось его настроение. Мы были похожи на компанию игроков, «Покер» в ходе решающего круга. «Что, потрепали вас, наконец?» – спросил я. Долгое ожидание раздражало. Кай угрюмо кивнул. «Мы в полной заднице, и я понятия не имею, как из нее выбираться». «Но вам вроде бы удалось отбиться?» – осторожно спросил Макс. Мак обдал его презрительным взглядом, но ответом не удостоил. Вместо этого обернулся ко мне. «И все-таки откуда ты взялся вообще на нашу голову?» Я уже несколько дней по тебе инфу пытаюсь собрать, все бестолку. Поначалу я думал, ты из какой-то конкурирующей гильдии, но так и не смог найти никаких следов. Никогда не состоял в гильдии. Серьезно? Саркастически усмехнулся Кай. Смертная одиночка? Еще и Искатель. Гибридный класс, который на старте беспомощнее всех остальных. И хочешь сказать, ты сам по себе выживал в Артаре все это время? Да ты бы в первые же дни сдох. Согрел пару лишних мобов. Или напарался бы на группу охотников за головами. Да мало ли опасности для Нуба. Мы все дохли десятки раз в начале пути. Не был осторожен. Очень осторожен. Ну-ну. Кай подался вперед, и его серые глаза еще больше сузились. Кто ты, Эрик? Спросил он негромко. Мне нужно знать. Ты человек молчана, так ведь? Не знаю, я никакого молчана. Да прекращая, рявкнул он, крепко саданов кулаком по столу. Кто-то из девчонок от неожиданности вскрикнул. Мак вскочил со своего места и раздраженно прошелся туда-сюда по залу, не глядя на нас. Черт возьми, а ведь он и правда на грани отчаяния, и чего-то боится. «Слушай, но я ведь не дурак», остановившись и подняв руку, продолжил он. «Я вижу, что происходит. Сначала убийство Стэна, потом Феникс затеял всю эту заваруху». И это сразу же после ПП на трезубец. Хорошо еще, что мы особо не вкладывались в этот раз, все силы бросили на пирамиду. Но сейчас мы обезглавлены и продолжаем терять силы. Молчун что, решил слить нас? Мы ведь никогда не подводили его. Или он боится, что мы не вытянем без крушителя?» Мотнув головой, он снова прошелся по зале. «А ведь мы могли бы...» – процедил он сквозь зубы. «Даже без стена. Но «Вся эта хрень с Фениксом, слишком много совпадений, ты не находишь?» Он пристально взглянул на меня, и я вздохнул. «Сказать тебе честно?» «Да уж не томи и будь добр. Честно, я понятия не имею, о чем ты тут разглагольствуешь. Ну, насчет смерти Крушителя-то я в курсе. К этому я приложил руку. Да и то не по своей воле. Он ведь сам начал. Кай фыркнул, перебивать не стал». «Но вот ко всему остальному я никакого отношения не имею», — продолжил я. «Ни про какого молчуна я слыхом не слыхивал. Да и про Феникса тоже. Я его здесь впервые увидел». «А что такое ПП?» — вклинился Макс. «Паст-пост, машинально не глядя на него», — пояснил Кай. «Момент, после которого ставки больше не принимаются». «Какие ставки?» — переспросила Катарина. «Господи, да любые!» «Он говорит о тотализаторе», — вмешалась Стелла. От неожиданности я невольно повернулся к ней. Бывший призрак уже давно хранил молчание с самой нашей встречи у руин Золотого Топора. «Верно, нехотя, откликнулся Кай. «Гладиаторские бои!» – воскликнул Макс и хлопнул себя ладонью по лбу. «Да, точно! Турнир Трезубцы – это где-то в Маракане!» «А что за пирамида?» – спросила Ника. «Не слышала о пирамиде?» – скривился Кай. «Ты что, вчера играть начала?» Ни вчера, ни неделю назад парировала Ника. Мак страдальчески закатил глаза. Его можно понять, у нас и правда, пожалуй, самая странная команда, которую я видел в Артаре. А вот насчет Железной пирамиды... Сам я боями не интересовался, но о ней, конечно, слышал и даже смотрел одно из состязаний несколько месяцев назад. Это самый крупный командный турнир в Артаре. Проходил всего несколько раз за все время существования игры и каждый раз... Собирал тысячи зрителей самой Золотой Гавани и десятки миллионов просмотров в интернете. такие Олимпийские игры Артара, не меньше. Сама по себе пирамида – исполинское сооружение, выстроенное на полуострове рядом с городом. самый огромный из Аланских подземелья и, пожалуй, самое загадочное. Каждый турнир в нем не похож на предыдущие. Внутреннее устройство пирамиды каждый раз видоизменяется, как и монстры, населяющие ее. Невидимый хозяин пирамиды Словно изощренный маньяк придумывает все новые ловушки для тех, кто отважится сунуться к нему. Он насылает на них орды чудовищ, бросает игроков в хитроумные лабиринты, стравливает их между собой или заставляет пошевелить мозгами, чтобы отыскать выход. Пять уровней, 16 входов на нижнем, через которые команды и попадают внутрь, и лишь один выход на вершине для тех, кто окажется сильнее, хитрее и удачливее. Всех остальных... Пирамида перемалывает, как мясорубка. «Так ты из-за этого турнира так переживаешь?» – спросил я. «Теряете много золота, если проиграете». «Золото?» – переспросил Кай. «Ты издеваешься? Тут миллионы еврокредитов крутятся. Десятки миллионов. Когда мы участвовали в прошлый раз, я дом заложил, чтобы поставить на нашу команду. Мы были фаворитами. Ставки 10 к одному». Он осёкся, покосившись на Стеллу, будто спохватившись, что сболтнул лишнего. «Получается, есть тотализатор, в котором ставят реальные деньги на исход гладиаторских турниров?» Удивленно пробормотал Макс. Кай вздохнул, всем своим видом показывая, как ему надоело разговаривать с идиотами. ты это сколько в игре? Две недели?» «А это вообще законно вмешалась Катарина? Ну, эти ставки?» «Нет, конечно», — спокойно отозвалась Стелла. Она сидела, уперев локти в стол и задумчиво потирала ладонь, не спуская при этом глаз с Кая. В свое время Остин потратил кучу денег на консультации с юристами, хотел ввести легальный тотализатор для Артара, это ведь золотое дно. Но пришлось отказаться от этой затеи, слишком много заморочек с международным законодательством, но особенно с налоговыми службами. «Свято место пусто не бывает», — усмехнулся Кай. «Нет легальных ставок, появились подпольные, но, я думаю, вы имеете свою долю с оборотов молчуна. Неофициально, конечно». «Кто это мы?» — холодно переспросила Стелла. «Я уже сталкивался с призраками, дорогая, и, честно говоря, твое присутствие окончательно сводит меня с ума. Реликтовый Огр, Котяра Непись, Троица Нубов, Смертный Искатель, теперь еще ты. Какое-то шоу фриков, мать вашу. Вы можете объяснить, кто вы такие вообще?» Стелла покачала головой. «Я не призрак». «И сам ты, фрик», — обиженно добавил Макс. «Между прочим, ты даже не поблагодарил нас за то, что помогли тебе отбиться от Феникса». «А это все как назвать?» как неблагодарностью парировал Кай широким жестом, обведя залу. «Учитывая, сколько вы мне нервов попортили за последние несколько дней, скажите спасибо, что вообще с вами разговариваю». Он уселся в кресло и устало вытянул ноги, закинув их на край стола. Сапоги у него были под стать мантии, из белоснежной кожи, высокие до колена, обильно украшенные золоченой вышивкой. «Вот только разговор пока странноватый выходит», — сказал я. Ты подозреваешь нас в том, о чем мы понятия не имеем. Времена такие, смягчился беловолосый. Когда рушится все, над чем ты вкалывал больше года, выстраивал по крупицам, по неволе станешь параноиком. Чем мы можем помочь? – спросил я. Кай недоверчиво скривился и в очередной раз уставился на меня, будто пытаясь прочесть мои мысли. Ты серьезно? – решил загладить свою вину? – «Еще раз говорю, не вижу за собой никакой вины. Что ты, что крушитель, сами нарывались. Но сейчас, да, мне выгоднее работать с тобой. Мы поможем Легиону, с одним условием». «Ты еще и условия ставить вздумал?» «Времена такие», – парировал я, копирую его тон. «Так вот, когда придет время, мне понадобится все, что только может дать Легион. Бойцы, деньги, ресурсы». «Ты что, войну затеваешь, что ли?» – усмехнулся Кай. «Не я». — Пока не вижу смысла рассказывать. Не знаю, насколько можно тебе доверять. Мак в очередной раз закатил глаза. — Ну хорошо, хорошо. Наконец спокойно продолжил он. — Допустим. Но с чего ты взял, что можешь быть полезен легиону? Ты ведь сам знаешь, на что я был способен еще до того, как убил Крушителя. А теперь ко мне перешла вся его сила. Так что если вам нужен новый фаворит в команде или новый легат... Кай расхотался. «Не обижайся, парень, но ты такой наивный. Тебе сколько лет вообще?» «Недавно исполнилось двадцать», – нехотя ответил я. Я так и думал. «Витаешь где-то в облаках. По-твоему, Легион – это что-то вроде школьной футбольной команды, в которой капитан ногу подвернул, и надо срочно подыскать ему замену?» «Ну, игра здесь, конечно, посложнее футбола», – усмехнулся я. «Это вообще не игра», – неожиданно серьезно отрезал Кай. «Для многих из нас, и уже давно. Дело даже не в том, что тут серьезные деньги завязаны. Просто...» Он замолк, так и не найдя подходящих слов. Подозвал одну из гурий и взял золоченого подноса бокал с вином. «Я понимаю, что для тебя я просто выскочка, к тому же очень мутный», негромко произнес я в воцарившейся тишине, нарушаемой лишь чавканием Дракенбольта за дальним концом стола. «Но я ведь действительно сейчас, наверное...» самый прокачанный боец в артаре сильнее крушителя а это ведь что то то значит значит согласился кай только сдается мне ты сильно обольщаешься на этот счет ну да по собственным параметрам ты сейчас даже сильнее крушителя но у того еще и экипировка была такая что на нее весь легион пахал месяцами а у тебя шмот дело наживное к тому же у меня ведь Ключ от хранилища Крушителя. Наверняка там есть чем поживиться. Допустим. Только вот житью твоему в Артаре теперь не позавидуешь. Про то, что Стэн был смертным, знал десяток человек из самого близкого окружения. А у тебя даже аккаунт на сайте Артара обычный. Подробные параметры скрыты, но статус смертного на всеобщем обозрении. Уж не знаю, как ты раньше не попадался на глаза охотникам за головами, но... «Теперь-то ты и вовсе ходячий джекпот. Когда все про тебя узнают, а молва уже идет, черт побери, да на тебя рейды будут собирать, как на боссов подземелий. Молчуну стоит, наверное, начать принимать ставки, сколько ты продержишься». «Пугаешь?» — усмехнулся я, стараясь оставаться спокойным. Кай разбередил мои старые опасения, которые теперь и вовсе грозили превратиться в паранойю. Я понимал, что моего неожиданно обретенного могущества есть и обратная сторона. Все равно, что найти на улице чемодан наличных. Сначала радуешься свалившемуся с неба богатству, а потом начинаешь трястись, как бы тебя из-за него не прирезали. Просто спускаясь с небес на землю, ты, похоже, возомнил, что здесь, в Легионе, все пойдут за тобой только потому, что ты победил Крушителя. С какой стати? А с какой стати они все шли за самим Крушителем? «Ты думаешь только потому, что он был силен?» «А разве нет?» – спросил я. Кайсни сходительно покачал головой и задумался. «Знаешь», – сказал он после долгой паузы, – «мы со Стеном не были друзьями, он вообще был сложным человеком. Друзей у него не было вовсе, по крайней мере здесь, в Артаре, но я давно знал его. И я своими глазами видел, как он выстраивал легион». Ты ведь наверняка даже представить себе не можешь, как это тяжело. Объединить людей, и повести за собой, особенно здесь, в артаре. Это ведь не просто люди, это игроки. У каждого своя жизнь, свои интересы, свои амбиции. Каждый мнит себя героем, единственным и неповторимым. Мало кто хочет вкалывать и быть просто винтиком в большом механизме этого дерьма, и в реале каждый нахлебался. Он осушил бокал вина и щелкнул пальцами, требуя следующий. А еще каждый может в любой момент сорваться, бросить игру, переметнуться в другую гильдию, предать, украсть. Почему-то многие думают, что раз это игра, то и любая подлость вроде как не считается. Я понимающе кивнул. Но самое поганое, ты ничего с этим не можешь подделать. Как наказать гада? Убить? Страх смерти слишком слабый аргумент для тех, кто умирал уже десятки раз. В общем, чтобы командовать всей этой разношерстной толпой, нужен настоящий лидер. И что бы там о нем ни говорили, Стэн был им. Его боялись даже свои, но и уважали. Он был легендой. Мы притихли, даже Дракенбольд, кажется, стал жевать помедленнее. Кай взглянул мне в глаза. И вот ты убил его. Что чувствуешь? Я пожал плечами. Я действительно не знал, что чувствую. Было слишком много других впечатлений, и бой с Крушителем казался чем-то давним и далеким, хотя и произошел всего пару дней назад. «Слышал о синдроме Джанкеля?» Я вздрогнул. Кай, продолжая сверлить меня взглядом, неторопливо продолжил. «После гибели этого гонщика многое изменилось. То, что раньше считали глупыми страшилками противников Эйдеса, обсуждают все чаще. Я сам...» Он задумчиво потер подушечки пальцев, будто растирая в щепотки невидимый порошок. «В последнее время все чаще замечаю за собой, что в реале, когда злюсь, машинально складываю пальцы так, будто собираюсь скостовать заклинания. Обычное дело, привычка. Я тоже частенько тянусь за несуществующим мечом. Да, конечно. Но знаешь, что меня пугает?» Между пальцем у него разгорелось голубоватое свечение, и из воздуха соткался продолговатый кристалл льда. Когда я делаю так, даже в реале, мои пальцы холодеют. Я понимал, куда он клонит, и был готов к следующему вопросу. У меня есть контакты с в реале, мы иногда общались. Но все эти дни он не отвечает на вызовы. Возможно, он мертв. Об этом ты не задумывался, Эрик. Возможно, ты человека убил. Задумывался, конечно, и гнал от себя прочь эти мысли и молил Бога, чтобы о произошедшем не узнала мать. Вот только хрен я признаюсь в этом, особенно этому хлыщу. Ты забываешь кое о чем. Я-то тоже смертный. Рисковали мы одинаково. Простой выбор, убить или умереть. Так что можешь все эти пафосные речи засунуть себе куда подальше. Для меня артар тоже не игра и никогда им не был зале снова повисла гнетущая пауза. Кай, продолжая играться кристаллом льда на ладони, надолго задумался. И, наконец, сжал ладонь в кулак так, что льдинка брызнула в стороны мелкими осколками. «Что ж, ладно. Мы и правда отвлеклись. Крушителя не вернешь. А если сейчас не взять себя в руки, то и легион развалится. Новые бойцы всегда нужны, но сейчас особенно». Так что, конечно, я готов принять всю вашу странноватую компанию. Но учти, мое доверие тоже еще нужно заслужить. Ты прав. Для меня ты очень мутная выскочка, и пока я не пойму, что тебе нужно, я уже сказал, что мне нужно. Мне нужен легион. Кай раздражен отмахнулся. Это даже не смешно. И пойми меня правильно, дело не в борьбе за власть. Управлять гильдией – тот еще геморрой. Я бы с радостью передал бы бразды кому-нибудь другому, если бы было кому передавать. Из всех Центурионов я, похоже, единственный, кто и правда заинтересован в сохранении Легиона. А остальные? Феникса ты видел? Этот ублюдок увел с собой больше двух сотен толковых ребят. Слухи на этот счет противоречивы, кто-то говорит, что он переметнулся к Корсарам, но, зная Феникса, я больше верю тому, что он решил основать собственную гильдию. «И крепость решил захватить?» – спросил Макс. «Разве с двумя сотнями бойцов такую махину удержишь?» «Да не собирался он ее удерживать», — поморщился Кай. «Просто хотел разграбить. Самое главное — увести прокачанных неписей ремесленников. У нас, к примеру, лучшие гильдейские кузнецы в артаре. Те же корсары сотни тысяч золотых отвалят за каждого». «А остальные центрионы спросил я. «Пока толком непонятно. Разброт и шатание. Проклятье!» Он швырнул бокал в стену, и тонкое стекло разлетелось на крошечные осколки. Я, конечно, всегда знал, что Легион держится на крушителе, но не думал, что с его уходом все начнет разваливаться в первый же день. В чем главная проблема? В Фениксе? Да, он огромная заноза. Но и без него проблем хватает. У меня за игровую неделю больше трех сотен людей вышло из гильдии. И это только официально. И не считая ренегатов Феникса, конечно. И я думаю, отток продолжится. Эй прошелся вдоль стола, разглядывая объемную карту на нем. Вторая огромная проблема в том, что после гибели Стена под вопросом все договоры с другими гильдиями, заключенные раньше. Если я собственным центрионом доверять не могу, то что уж говорить про чужие кланы. Сейчас, почуяв слабину, на нас могут напасть даже те, кто с роду не рыпался. Да, уж намечается целый передел мира, пробормотал Макс. Что-то вроде того. Весь Артар еще полгода назад был более-менее поделен крупными гильдиями на зоны влияния. Конечно, мелкие стычки постоянно происходили, но в целом было относительно стабильно. Но сейчас... Единственное, на что я сейчас надеюсь, что у нас пока есть немного времени. Массированные атаки требуют подготовки, да и Легион не только крушителем силен был. Но когда все пронюхают про наши внутренние проблемы, будет большая война. «И что тут можно предпринять?» – спросил я. «Понятия не имею», – огрызнулся Кай. «Да и нельзя сейчас в серьезные стычки встревать. По крайней мере, мне и остальным ребятам, которые заявлены на турнир Железной Пирамиды. Черт возьми! Я даже завидую нубам вроде твоих дружков. Они могут дохнуть хоть по пять раз в день». Да уж, для таких как Кай, каждая смерть становится серьезной потерей. Теряешь ведь 2% от основной характеристики, и если новичкам эти 2% восстановить легко, достаточно прибить десяток другой мобов, то прокачанным игрокам приходится, наверное, не один серьезный рейд по подземельям устраивать. Представляя, как он на меня зол за то, что я его тогда убил, еще и дважды. Может, раз уж я лишил вас Крушителя, то... «Заменю его на турнире?» – предложил я. Ай покачал головой. «Исключено. Брать незнакомого человека в сыгранную команду за неделю до турнира – это глупость. Мы этим составом уже дважды пирамиду одолели. Пройдем и в третий раз, даже без сцена, Но мне кажется, я знаю, как проверить вас в деле». Он наклонился над столом, упираясь в его край ладонями и окинул взглядом карту Артара. Большинство значков, которые пестрели на ней, мне были непонятны, но для него это, похоже, была раскрытая книга. Наши враги скоро начнут пробовать нас на прочность. Не хочется просто сидеть и ждать этого. С другой стороны, если напасть первыми, хотя бы на кого-то из них, начнется заваруха. Баланс сейчас очень хрупкий, но вы... Он обвел нас взглядом. Вас пока никто не знает, и уж точно никто не знает, что вы в Легионе. Если бы вы сделали пару диверсий, то здорово бы помогли этим. А я бы вам помог с экипировкой и деньгами. Мы с Максом и девчонками переглянулись. Макс пожал плечами, но глаза его азартно блестели. Что ж, мы ввязываемся в чужую войну, и это наверняка обернется новыми проблемами. Но с другой стороны, наш старый враг становится союзником, и мы получаем поддержку одной из самых могущественных гильдий сервера. При таком раскладе заниматься разгадкой планов, кто на куда сподручнее. У тебя какое-то конкретное задание для нас? Спросил Якая. Есть одна задумка. У Корсаров есть дальняя застава в варнар Вот здесь. Он указал на карте крошечную крепость в глубине долины. Давно мечтал наведаться туда. А вы ведь, кажется, неплохо знаете тот регион? Еще бы. Именно там мы и столкнулись впервые. это расположение для крепости», — хмыкнул Макс, разглядывая карту. «Добираться туда далековато? Разве что порталы настроить? Или я чего-то не понимаю?» «Соображаешь, — одобрительно кивнул Кай. Регион отдаленный, ни дорог, ни рек, ни важных объектов поблизости нет. Может, конечно, они там шахты развивают, скажем, титан нашли или хотя бы серебро». В общем, надо разведать, а еще лучше основательно там покуролесить. Покуролесить это к нам, усмехнулся Макс, оглянувшись на Дракенбольта. Огр, за время нашего разговора, успевший сожрать и выпить все, до чего мог дотянуться, развалился на троне, выставив округлившееся пузо и развлекался тем, что щекотал пальцем одну из гурий – пухленькую брюнетку в полупрозрачных шароварах. Девица с визгом отскакивала в сторону, но снова и снова возвращалась к столу, пытаясь выставить на него новую амфору с вином. Туповатая скриптовая непись, выходит, такие еще остались. «Справитесь?» – прищурил Кай, снова оглядывая наш отряд. «Вас ведь, кажется, больше было тогда, во Фроствальде. Разве Инвок и Близнецы не с вами были?» «Временно. Здесь-то они что делают?» «Вступили в легион недавно». «А какого хрена между вами происходит, кстати говоря?» «Да так, некоторые разногласия», — мрачно отозвался я. «А они сейчас где?» Кай прикоснулся к закрепленному на груди золоченному свитку гильдейского чата и пробежался глазами по видимым только ему строчкам. «В онлайне, здесь, в крепости». «Мы дружно подались вперед». «А можешь вызвать их сюда?» «Нам нужно переговорить». Кай хмыкнул. «Хорошо, но только не вздумайте ничего здесь громить. Если подраться опять хотите, выходите во внутренний двор. Мы просто поговорим», – успокоил его я. Мак пожал плечами и проговорил, наклонившись к свитку чата, как к микрофону. «Инвок, подойди-ка в зал совета, да напарников своих прихвати». Девица возле Дракенбольта в очередной раз взвизгнула и расхохоталась, и Кай швырнул в нее светящейся голубоватой сферой. Красавица застыла в смешной позе, покрывшись тонким слоем льда. Дракин обиженно выпятил губу, а боль что-то проворчал про магию. Инвок с близнецами объявились неожиданно быстро, будто в коридоре караулили. Напряженно замерли на пороге. Кейн потянулся к сабле. Густав оглянулся назад, будто заранее проверяя путь к отступлению. Дракенбольд, едва завидев их, зарычал, нашаривая рукоять молота. «Сидеть!» – хором рявкнули мы, а Катарина еще и швырнула в него яблоком. Кай примирительно выставил руки перед собой. «Только без драк, по крайней мере, не здесь!» Инвок взглянул на меня, и я кивнул. «Кай, не возражаешь, если мы побеседуем с ними наедине?» «Возражая», — фыркнул тот. «Вы что, пытаетесь выпереть меня из моего же зала совета? Валяйте, беседуйте. Мне любопытно, из-за чего сыр бор». «Вот и мне тоже», — проворчал инвок, «Какого хрена этот двухголовый на нас набросился?» «А ты не догадываешься?» — издевательски спросил Макс. Толстяк раздраженно взглянул на него, потом снова повернулся ко мне. «У меня один вопрос», — сказал я, решив не тянуть кота за хвост. «Где Маверик?» Инвок с Кейном удивленно переглянулись. «Вот только идиотов из себя не стройте!» – вспылил Макс. «Вы были с ним, когда он спалил золотой топор? Наверняка это твоих рук дело, Инвок. Ты же у нас спец по огненным чарам!» «Чего?» – переспросил толстяк. «Какой топор? Вы чего несете?» «Вы убили! Убили мою Атилию!» – глухо прорычал Дракенбольд, медленно поднимаясь с трона. «Кого?» – «Трактирщицу», – подсказала Ника. «Да вы о чем вообще?» «Хочешь сказать, вас не было с Мавриком?» «Больд?» Огр задумался. «Я слышал голос того вертлявого, но они ведь были вместе». «Слушайте, вы объясните толком, что от нас хотите?» – поморщился инвок. «Я ни хрена не понял. Какой-то топор, какая-то трактирщица». «Помните ту таверну во Фроствальде, где мы познакомились? Она называлась «Золотой топор». Три игровых дня назад Маврик с Рещиком разрушили ее, и тот лагерь Ксилаев, что неподалеку, почти всех Неписи перебили. «Перебили Неписи?» – переспросил Кай. «Это как понимать?» – «Позже объясню», – отмахнулся я. «Так что скажешь, Инвок? Вы ведь всегда были вместе с Мавриком?» Он говорил, что эти двое вообще на него в реале работают в службе безопасности. Они да», – согласился Инвок. «А меня он позже нанял, уже здесь, в артаре. Но...» А кто он вообще такой, этот Маврик? Ну, в реале, перебил Макс. Он действительно так богат? Какой-нибудь сынок миллионера? Если не миллиардер, отозвался Кейн. Я работал на него больше 15 лет, Густав чуть меньше, но в последнее время он не выходил из дома, поэтому телохранители ему были ни к чему. Он уволил нас в реале, но предложил работу здесь. Почему он не выходит из дома? Возраст. Ему в этом году 90 стукнуло. «Вот это да!» – шепнула Катарина. Я, признаться, тоже был удивлен. Внешность в Эйдосе, конечно, обманчива. Аватар редко совпадает с реальностью. Но ведь и по поведению Маверик был типичным юнцом. Самовлюбленным, заносчивым, азартным. Ничто не выдавало в нем прикованного к постели старика. Хотя, может, в душе он именно такой, каким предстал перед нами в Артаре. Вот он и отрывается по полной, настоящая его жизнь здесь, в реале же ждет лишь дряхлая, опостылевшая оболочка. «Слушайте, мы правда ничего не знаем ни про какой сожженный лагерь», — сказал Густав. «Мы покинули Фроствальд сразу же после той заварухи с Эмиром». «И с Мавриком больше не встречались?» «Нет, конечно», — отрезал Кейн. «И вся эта история с разрушенной таверной — бред. Маврик больше не заходил в игру с того самого раза, это я точно знаю». «Откуда?» Может быть, он не может. Маверик, то есть мистер Грант, он умер два дня назад. В аккурат во время того сеанса.